Новые истории. Ирина Гребулина. Подарок судьбы. С Ириной Гребулиной меня познакомила Татьяна Буре, мать знаменитых хоккеистов Валерия и Павла Буре, одна из первых героинь женских историй. Как-то Таня позвонила мне и сказала: «Я нашла для тебя еще одну героиню. У нее уникальная судьба. Она необыкновенно мужественная женщина». лет десять назад была невероятно популярной на нашей эстраде. Совсем недавно в сорок три года родила ребенка и начала жизнь заново, практически с нуля. Ее зовут Ирина Гребулина. В свое время я любила песни композитора Ирины Гребуленой. Чаще всего она сама их исполняла. Но иногда ее песни включали в свой репертуар эстрадные звезды и театральные актеры. Грибуля написала очень светлую и жизнерадостную музыку. И, вспоминая ее прежнюю, очень благополучную, яркую, всегда улыбающуюся блондинку, мне трудно было предположить, что ее женская история, которую она мне рассказала, окажется совсем не мелодраматичной, как того требует жанр. а почти детективных. Первая песня композитора Ирины Гребуленой зазвучала на всю страну двадцать лет назад, когда самой Ирине было чуть больше двадцати. Не грусти стала почти народной. Ее пели в пионерских лагерях, строят рядах, на комсомольских слетах, на ветвях утополя качается звезда, белая звезда, яркая звезда. Не грусти, ведь уезжаю я не навсегда, я не навсегда, я не навсегда. Это очень важно подарить земле дома, чтобы солнце пряталось за крыши по ночам, и поэтому без нас скучают поезда, уходя к неведомым краям. Пика популярности Ирина Гребулина достигла в конце восьмидесятых. Когда ее песни запели не только звезды эстрады, но и драматические артисты Николай Караченцов, Сергей Шакуров, Николай Юрьевенко и другие. Месяцами с экранов не сходил видеоклип с участием Ирины Гребуленой и Николая Караченцева, поругавшейся семерная парочка, выясняла в течение всей песни отношения. И песня, и съемки, и все было сделано со вкусом и тонким юмором. Милый, помог бы ты хоть мне немножко. Занята работа и сегодня я крошка. Ты бы сходила в магазин за картошкой. Занята сегодня работа и я крошка. Хочешь из дома уйти поскорее? Все воскресенье провел на хоккее. Вовсе не вижу я в том криминала. Мама тебя весь день навещала. В те годы без участия Ирины Гребуленой не обходилась ни одна музыкальная программа, ни один музыкальный фестиваль. И неожиданно она исчезла из Москвы, из эфира, и начались тяжелейшие годы испытаний. Того, кто сказал бы тогда Ирине, что ей предстоит испытать, она бы, наверное, сочла ненормальным, поскольку начиналось-то все так замечательно. Ирина Гребулина родилась в Краснодаре. Отец журналист, мать актриса. Именно Иринина мать вовремя поняла, что дочь у нее талантлива. Однажды, вспоминает Лидия Андреевна, мы всей семьей, я и Рамуш, пошли в кинотеатр. Показывали нашумевший индийский фильм Бродяга. Мы смотрим, Ира уснула. Закончился сеанс, все встают. У многих на глазах слезы, потому что финал фильма очень тяжелый. Аира поднимает головенку, распахивает глаза и вдруг затягивает: бродяга. Да так чистенько. Зрители остановились и стали хлопать, а я заплакала. Ей было около трех лет. Я прижала ее к себе, обняла и говорю: доченька, какое счастье. У тебя есть слух. Через некоторое время семья переехала в Сочи. Ире было шесть лет, и к этому времени Лидия Андреевна окончательно определилась: жизнь свою она посвятить не сцене, а дочери. Стала обучать ее музыке, много читала, инсценировала известные сказки и придумывала свои. Я, например, ей рассказывала, что звезды на небе это вовсе не звезды. а цветы. А месяц – садовник. Он поливает звёзды и бережно ухаживает за ними. Поэтому ночью на небе они так красиво горят, словно цветы распускаются. Всё это я своей Ирочке рассказывала, а она очень внимательно слушала. И много лет спустя Ира Грибулина, видимо, вспоминая маминой сказки, пишет, Рыбы, птицы, звери, я вас не обижу, обещаю вам. Распахните окна, распахните двери. Надо бы всем вместе подружиться нам. С четырех лет Ира Гребулина стала сочинять стихи и музыку, а когда ей исполнилось девять лет, мама, которая сама закончила гитис и долгое время жила в Москве, решила, что образование ее дочь должна продолжить в столице. И нигде нибудь, а в центральной музыкальной школе при консерватории, школе для особо одаренных детей. Муж был категорически против. Он мне сказал: "Не сходи с ума, наша дочь такая же, как и все". Я заплакала от обиды. Неправда. Она очень талантливая. Таких девочек нет ни у кого. Я повезу ее в Москву. Талантливых детей в Москве было много. Еще больше в столице оказалось знаменитых родителей, которые мечтали пристроить чад в школу для особо одаренных детей. И у девочки из провинции Иры Гребулиной шансы попасть туда были нулевые. Да и программу вступительных экзаменов, а это были сложнейшие музыкальные произведения классиков, Ира выучить не успела. Я сказала ей, доченька, если вдруг забудешь, сочиняй свое, никто не заметит. Так и получилось. Ира начала играть Бетховена, я стояла у дверей аудитории, родителям это позволяли, и вдруг слышу не то, а дальше Ира вставила кусок своей импровизации. Представляете? Девятилетняя девочка. Никто ничего не понял. А после экзамена родители подошли ко мне спросить, где мы нашли это удивительное прочтение Бетховена. Ира Гребулина блестяще сдала все экзамены и была зачислена в центральную школу при консерватории. Они с мамой поселились в Москве, кочевали по гостиницам, гостили у приятелей, снимали комнаты. Лидия Андреевна зарабатывала на жизнь, нанимаясь убирать квартиры к своим знаменитым сокурсницам-актрисам. Отец Ирины жизни врозь не выдержал, и через некоторое время у него появилась другая семья. Для Лидии Андреевны, конечно же, это было ударом, но блестящие успехи дочери помогли пережить личную драму. Мама, по-моему, куда больше, чем я, радовалась тому, что меня сразу же заметил Дмитрий Борисович Кобалевский, принял в свой класс, согласился давать уроки факультативно. Меня, как юное дарование, приглашали участвовать в радио и теле передачах. Я приходила такая крошечная, пела свои песни на свои же стихи и всегда рвалась на сцену. Меня не успевали объявить, а я уже выскакивала, поэтому частенько взрослые за сценой держали меня за руку. Ирине было четырнадцать, когда ее пригласили на телевидение вести программу «Будильник». В течение двух лет она регулярно появлялась на телекранах и была очень популярна. Затем продолжила учебу в консерватории. Откуда ее, кстати говоря, дважды пытались исключить. В первый раз за то, что ездила в Питер писать музыку к спектаклям Аркадия Райкина, еле восстановилась, хотя сдавала экзамены всегда великолепно. Но вот беда: пропускала лекции, не подчинялась режиму. Вот за прогулы и хотели отчислить. Умоляла, чтобы мне разрешили сдавать экзамены экстерном. Нет, я считалась позором консерватории, поскольку писала эстрадные песни. А во второй раз меня исключили за то, что я поехала на БАМ, энтузиастка, и выступала для строителей, пела в составе творческой бригады из Москвы. В те годы Ирина дружила с драматургом Алексеем Арбузовым, с Аркадием Райкиным и с писателем Федором Абрамовым. Вокруг неё всегда были известные художники, артисты, писатели, режиссёры. Но замуж вышла за студентом. Это была консерваторская дружба. Посиделки в курилке, совместные лекции, первый поцелуй. Всё ещё невинно и хочется зарегистрировать не столько свою любовь, сколько сексуальные отношения, чтобы никто не мешал обниматься, не стыдил. И не показывал пальцем, а я была очень скромной девушкой. И до двадцати одного года, помня мамино наставление без любви ни в коем случае не позволяя вольности с мужчинами, была девственницей. И как только девственности лишилась, сразу выскочила замуж, как положено. На этом безоблачная жизнь Ирины Грибуниной закончилась. Довольно быстро молодые люди разочаровались друг в друге, а спустя несколько месяцев развелись. Лидия Андреевна к тому времени уже уехала из Москвы, вернулась домой, в Сочи, а Ирина оказалась на улице. Я даже в общежитие вернуться не могла, так как у меня уже была московская прописка, а претендовать на жилплощадь мужа не собиралась, поскольку она не моя... чужая, и я скиталась по углам. Одним из приютивших меня, за что я очень благодарна ему и его близким, был Женя Гинзбург, известный кино и телережиссер. Какое-то время, наверное, полгода, я жила в его доме и писала музыку к бенефициуму Ларисы Голубкиной. Несмотря на житейскую неустроенность, популярность Грибуллиной росла. Она была желанным гостем во многих компаниях. В конце шестидесятых, начале восьмидесятых годов так называемая тусовка собиралась на квартире у известного музыканта, а ныне популярного продюсера Стаса Намина. Мы пели, играли, музицировали, разговаривали о политике, о музыке, об искусстве. И на одной из таких пасхальных посиделок в меня влюбился мой будущий муж. Но я в него совершенно не была влюблена. И целый год он меня выхаживал, он меня высиживал. После каждого моего концерта встречал с термосом, в котором был сваренный им бульон. Он очень обо мне заботился. Если я болела, ни на минуту не отходил. Отпаивал целебными травами. Короче говоря, за год хорошего отношения я так к нему привыкла, Что на сто двадцать пятое предложение выйти за него замуж, я ответила да. Взлюбленный Ирины был сыном влиятельного чиновника министерства тяжелой промышленности Венгрии, наполовину венгр, наполовину русский. Красивый и деликатный, он потрясающе ухаживал за Ирой. Они жили в маленькой комнате коммунальной квартиры и были счастливы. Если мне нужно было что-то сочинять, Он мог часами ходить под окнами, чтобы не мешать. Он был замечательный человек. Но вот беда: как потом выяснилось, занимался подпольным бизнесом переправкой икон и антиквариата за рубеж. И через какое-то время, попав в компьютер Интерпола, он ударился в бега. Были такие моменты, когда меня брали в заложницы, пытали, где он. А я не знала, где он. А еще были налеты на квартиру, и я, связанная, валялась на кухне, пока в квартире производили обыск. Потом я совсем потеряла его след. Но этому человеку я благодарна за то, что он понял мою душу и не навязывал свой жизненный стереотип, давал мне творческую свободу. До сих пор Ирина Грибунина ничего не знает о судьбе своего второго мужа. Поиски ни к чему не привели, версии были самые разные. Кто-то из друзей видел его за рубежом, кто-то уверял, что он находится в местах лишения свободы, а кто-то убеждал, что его уже давно нет в живых.